Глава 125. Москва. Среда. 16.35. Альбина шла быстрым шагом, не замечая боль в бедре и руке. Единственное, о чем она думала, так это о том, как быстрее добраться до нужного дома. В юности она много времени проводила в этом районе, тут жила ее подруга, поэтому она прекрасно знала переулки и проходы, сокращавшие дистанцию. Завернув в тихий дворик, Альбина обернулась. Никто за ней не гнался. Скорее всего, она смогла оторваться и скрыться. Но расслабляться было рано. Она прошла через двор в арку, потом по узкому проходу между двумя зданиями, который вывел ее к подъезду в соседнем переулке. Войдя, она поднялась на второй этаж и позвонила в квартиру. Открыла молодая стройная женщина. «Альбина?» — произнесла она удивленно. «Привет, моя!» Женщина открыла дверь шире, впуская гостю в квартиру. «Привет, не ожидала тебя увидеть». Майя поправила пышные вьющиеся волосы, спадающие на плечи. «Прости, что без предупреждения, но мне срочно надо в туалет», — улыбнулась Альбина. «Извини, пожалуйста, но это форс-мажор. Я была тут по делам, и вот так случилось. Вспомнила, ты тут живешь». Майя кивнула и улыбнулась. «Все в порядке, бывает. Проходи». Альбина скинула кроссовки и прошла по коридору прямо, где была дверь в санузел. «Прости, но ты меня застала врасплох. Я как раз собиралась уходить». Мая пригладила волосы перед зеркалом, глядя в свое отражение миндалевидными зелеными глазами. «После нашего с тобой похода на прием в индийский центр, я думала, не скоро тебя увижу. Ты сказала, что жутко занята на работе!» Продолжала говорить она. «Да, прости». Альбина вышла в коридор. «Работы сейчас очень много, и спасибо тебе еще раз за пригласительный на прием. Туда было вообще не попасть». Она улыбнулась. В дверь позвонили. Альбина напряглась, но логика говорила, это не может быть полиция. «Это ко мне». Майя открыла дверь. «Здравствуй!» — услышала Альбина мужской голос. «Ты готова?» «Добрый день, Петр Иванович. Да, проходите, пожалуйста, пару минут». В квартиру зашел пожилой мужчина среднего роста с абсолютно седой шевелюрой, бородкой, которую он подкрашивал в черный цвет, в очках, в экстравагантной золотой оправе и с большим животом. Он приятно улыбнулся, увидев Романову. «Пётр Иванович — это моя подруга Альбина», — представила ее Майя. Она забежала на минутку. «Здравствуйте». «Здравствуйте, юная леди. Смирнов Петр Иванович», — представился мужчина. Седьмая внутренне вздрогнула. «Очень приятно. Профессор Смирнов», — с улыбкой добавила Майя. Пётр Иванович рассмеялся. да, в моем возрасте только этим и осталось гордиться». «Вы родственник Филиппа Смирнова?» неожиданно для себя спросила Альбина. «Да?» — профессор с интересом посмотрел на нее. «Он мой племянник. Вы знаете Филиппа?» «А, нет-нет», — покачала головой Альбина. «Он же писатель, я читал его книги». «Да, верно. Ну что, моя, ты готова?» «Готова. Можем идти». «Альбина, вас куда-нибудь подбросить?» — поинтересовался Петр Иванович. Мы едем на открытие выставки в Музее археологии, можем довести, если по дороге. А, было бы прекрасно, спасибо. Альбине необходимо было как можно скорее убраться из этого района. Ну, отлично, пойдемте. Профессор вышел из квартиры. Альбина и Майя вслед за ним. Девушки были знакомы давно, еще со студенческих времен. Однако крепкой дружбы у них не было, и виделись они только, когда Альбине что-то было нужно от подруги, как, например, в этот раз. «Попасть на прием в индийский центр». Майя преподавала в университете археологию, имела докторскую степень, и у нее имелось много связей. Машина остановилась, и Альбина вышла на бульваре, попрощавшись с Майей и профессором. «Что не делается все к лучшему?» Подумала она, улыбнулась и уже спокойным шагом направилась в сторону своего любимого ресторана. «Сегодня ей надо выпить».